Глава 33. Наследие В Москву засобирались сразу же на следующий день. В сопровождающие я взял себе маэстро и Джона. Их положение в церкви за последние пять лет сильно укрепилось. Оба ратовали за свободное распространение барьерной магии и стали кем-то вроде знаменитостей в среде магов света. Теперь каждый желающий мог научиться ставить барьеры, управлять стихией или закрывать брешь. Впрочем, последнее сейчас требовалось как никогда. Чтобы воспитать целое поколение сносных конопатчиков, нужно время. Трагедия на Северной принесла империи поражение, но вместе с этим открыла и новые возможности. Павел VII устранил жесткой рукой всех несогласных, а там, где надо, раздал чины и укрепил свою власть. Армия смогла победить вожака именной Бреши, сей факт не укрылся от соседних стран. Новые союзы на Востоке, приостановка военных действий еще вчерашних кровных врагов и целые коалиции создавались лишь с одной целью – не дать закрыть Северную. В то же время каждая из этих стран пыталась разделаться со своими брешами, но селенок не хватало. Кто бы мог подумать, что эпоха мира наступит с войны людей против людей? В первый год мне даже пришлось закатать рукава, чтобы вразумить Скандинавский союз. Это была грязная война из-под тяжка. Но сейчас у нас вот уже четыре года как перемирие. С оставшимися полубогами я расправился в тот же промежуток времени. Пленённый клирик Рос раскрыл мне их одного за другим, и вооружив мартикантов кудяблика атлантами, я нещадно их забил, как обычное зверье. Приток силы заполнил меня новыми стихиями и дополнительными сознаниями. Но все оказалось не так просто. Неделя пролетела совсем быстро. Я предложил Свети Бенкендорфа заменить имперских скакунов на моих и сравнить уровень выносливости. Наездники были удивлены, потому что путь отсюда до столицы занимал не менее четырнадцати дней, а мои жеребцы преодолели его в два раза быстрее. «Артём, что ты делаешь? Оставь его конюху!» – шикнул на меня Христ. «Я войду внутрь только так». Сидя верхом, я посмотрел вниз на своего кума, а сбежавшиеся слуги недоумевали происходящему. Неотесанный граф совсем слетел с катушек и собирался заехать в приемный зал на лошади. «Пожалуйста!» – взмолился Бинкендорф, но я оставался непреклонен. «Нас всех казнят!» – пробубнил шеф-охранки себе под нос и велел гвардейцам разойтись. «Под мою ответственность!» – добавил он, и породистый скакун чинно прошелся в отворившиеся ворота. По пути мне встречалась дрейфующая высшая аристократия. Некоторые дамы удивленно распахивали глаза, другие обмахивались веерами и прятали смеющиеся лица. Парочка мужчин порывалась было наказать, на схватившись за декоративные шпаги. Но взгляд рослого богатыря-маэстро в полном рыцарском облачении быстро их утихомирил. «Я смотрел только перед собой, и вскоре отворились последние двери. В создавшейся тишине раздался цокот копыт». Выдержка у Павла VII была что надо, и он спокойно наблюдал, как его граф добрался до середины залы. Повисла неловкая пауза. Охрана нервно щупала вершие мечей и ждала команды избавиться от спесивого аристократа. «Мой император, я привез вам подарок!» Глядя ему в глаза, начал я и увидел, как рука монарха облегченно рожалась. Он не мог потерять лицо перед собравшейся свитой. «Интересно!» «В прошлый раз ты преподнёс мне Атлант. Неужели есть что-то сравнимое с ним по ценности?» Быстро нашёлся самодержец, и теперь я был поставлен в щекотливое положение, приняв с его уст эстафету. Все уже поняли, что подарком станет скакун, и ехидно стреляли глазами, гадая, «Как же я буду выкручиваться?» «Ведь лошадь несопоставима по ценности с предыдущим подношением». «Я подарю вам легкую победу над Северной!» «Такой презент устроит, Ваше Величество!» Нарышкин, стоявший справа от императора, быстро нагнулся и что-то прошептал на ухо своему повелителю. Павел кивнул мне. «С нетерпением ждем подробностей. Можете уже спешиться. У нас здесь так принято». Шутка разрядила обстановку, и все мгновенно расслабились и заулыбались. Дождавшись относительно тишины, я тоже улыбнулся Павлу. И вскоре весь конь, а также я сам. Стали единым пламенем, заставив придворных резко отшатнуться, а стражу обнажить оружие. «Не трогать!» – Твердо скомандовал Павел и, встав с трона, сам спустился ко мне. «Борятинский, что это такое?» Первое удивление сошло на нет, и теперь все с любопытством рассматривали горящего человека и его жеребца. Там, где он ударял копытом, сыпали искры. «Это полная неуязвимость к огню!» «Живой Атлант, Ваше Величество! Подойдите, не бойтесь!» Я спешился и протянул ему руку. Павел без страха ухватился за нее и вскоре коснулся и самого питомца, не получая ожогов. «Ну и устроил ты мне тут представление!» Шепнул он, когда прошел мимо и одним прыжком запрыгнул в седло, тоже став пламенем. «Я скрестил стихию огня, друидизма и света, чтобы вывести новую породу магических коней — игнисов!» Они используют ману хозяина как свою, но имеют и собственный запас. Этого красавца зовут Вулкан. Он и еще 200 таких же образцов будут доставлены в императорские конюшни в течение недели. «Выстрели в меня!» – приказал Павел. «Вы точно этого желаете?» «А вдруг твои слова ложь?» «Хорошо. Пусть будет по-вашему». Это была игра на публику, чтобы все убедились в эффективности нового оружия империи. «Разойдитесь подальше, будет очень жарко», – предупредил я присутствующих и наложил купол с водным барьером, чтобы снизить воздействие на гостей. По военным слухам все знали, насколько горячим может быть пламя огненного абсолюта, поэтому дважды повторять не пришлось. Вскоре они увидели, что моя смертоносная лава не причиняет даже малейшего неудобства императору. Ее комки стекали с венценосного тела, словно мыльная пена, и растворялись в пространстве до падения на пол. «Достаточно!» По команде Павла я свернул все заклинания, и жеребец погастов став неотличимым от обычных сородичей. «Я с признательностью принимаю твой дар, граф Борятинский, и прощаю тебе твою дерзость, но впредь советую держаться в рамках пристойности. Непременно, Ваше Величество!» Официальный прием закончился, а на том, что прошел после, мы обсудили детали сделки. Вологе решено было построить сумасшедший по масштабам конный завод, где я помогу расплодиться новому виду магических существ. Я уже скрестил двух искусственных скакунов между собой выведя потомство, и теперь даже без моего участия порода получит жизнь. Новости оказались настолько хорошими, что меня хотели произвести в князья. Но я отказался: Чем выше титул, тем шире круг обязанностей. Пришлось бы чаще присутствовать при дворе. Все, что я хочу, Это больше личного времени. У меня планы на целительство. Я не могу опять быть втянутым в военный конфликт или во вторую операцию на Северной. В прошлый раз от вожака погибло много народа. И все из-за плохо работавшего сопротивления к огненной стихии. Слишком уж силен оказался монстр. Теперь же можно сформировать кавалерию магов, что без проблем уничтожат ненавистную тварь. Огненные кони – это новое стратегическое оружие Российской империи. Хорошо, Артём. «Северную мы закроем без тебя и сами разберемся с соседями. Но маг технологии и наработки ты будешь передавать сразу. Взамен корона гарантирует тебе защиту». Императору не очень хотелось отпускать девятого в свободное плавание, но ничего не поделать. Лучше так, чем совсем потерять контроль над могущественным союзником. «Спасибо за понимание, а теперь прошу меня простить». Бенкендорф, стоявший за спиной монарха, подмигнул, что все прошло гладко, и вскоре я оказался у себя в комнате. Во дворце надо было пробыть хотя бы неделю, и терять время впустую я не собирался. И так пришлось отклониться от своих планов на пять лет. Попросив распоряжение отдельную императорскую мастерскую, я обложился фолиантами, взятыми в древней библиотеке Ярослава Мудрого, и засел за освоение стихии гравитации. Она сейчас была на уровне 99% и дальше шла очень плохо. Данный абсолют оказался твердым орешком, но я мог бы освоить его и раньше. Оставить до поры до времени было взвешенным решением. Для создания рунического ножа Атланта, что позволит вновь соединить сознание Софи с ее телом, мне требовался набор как можно большего числа абсолютов. Пока что удалось смастерить только 90% образец, но это совсем не то. «Такой мусор мне не нужен. Он не поможет оживить мою жену». Копать в этом направлении подсказал Клери Рос. Его сведения подтвердились, когда я полностью расшифровал ивритскую библиотеку Ривки. Недоделанную подделку, кстати, купил один знаменитый ценитель из Бухары за 30 миллионов рублей. Он-то не знал, что у меня весь клад ими завален. Продавать, по сути, некому. В этом мире не было людей, способных не то что освоить принцип их действия, но даже осмыслить какая мощь там сконцентрирована универсальный артефакт подстраивающийся под хозяина не нужно искать отдельных стихийных умельцев просто носи всегда одно оружие оно работало как в руническом типе так и по системе человек источник идеальный инструмент для мага только есть нюанс в любом идеале всегда замешаны страдания его творца закажущейся простотой Скрываются годы изысканий, пропы и ошибок. «Артём, очнись! Позовите некроманта немедленно!» — закричал склонившийся надо мной Джон. Вроде секунду назад я стоял, моргнул и вот валяюсь на полу. «Опять ты за старое дружище! Поберег бы себя! Эта дрянь когда-нибудь тебя погубит!» Я зашёлся кашлем. «Какая ирония! Себя ведь не испепелишь!» Та самая зараза, что подтачивала меня каждое утро, теперь прорывалась и во время бодрствования. Это древнее зло чувствовало магический рост своего хозяина и тоже крепло с каждым днем. «Ты же сам говорил, абсолюты нужно вбирать постепенно. Не спеши с этим!» «Ты не понимаешь, Джон. Могут пройти столетия, а я так и не приближусь». Снова приступ кашля. «У меня нет столько времени. Помоги встать». Оперевшись на руку товарища, я снова оказался за столом и вытер вспотевший лоб. Одежда промокла насквозь. «Все, иди. Не надо некроманта. Я скоро буду в порядке». «Обещай не делать глупостей». «Самую большую я уже сделал, так что ничего страшного». Мой шуточный ответ не удовлетворил лысого клирика. Он твердо решил остаться со мной на всякий случай. «Я допишу книгу и пойду спать». Ты тоже иди. На сетке мне только не хватало. В итоге Джон и подоспевший дежурный некромант удалились во свояси. Хорошая попытка, Аластер. Надо придумать, как в следующий раз не подохнуть бездарно. Как и обещал, я оставшиеся пару часов потратил на писанину. Доступ к знаниям Клери Кросса оказался слишком ценен, чтобы быть в руках одного человека. Я записывал открывшиеся мне сведения и попутно упорядочивал их в систему для будущих поколений целителей. Ведь сам я не мог использовать эту магию. Ранение ментального тела не заживает. Прямо сейчас мана сочится из моего левого глаза, нарушая целостность всех заклинаний и процессов. Лишь дополнительные сознания позволяют исправить эту ошибку на ходу. «Да, теперь ты магический инвалид!» – посмеиваясь, любил напоминать Клерикросс. И в его словах была доля правды. Чистое целительство требовало монолитности. Я не мог им пользоваться, хоть и знал как. А также по какой-то причине стихия не работала у Джона смаэстра Вообще ни у кого. Данная магия существовала лишь на бумаге. Я убил Абскуриана и всех его сыновей полубогов на ком еще были печати Камелии. Одной стороны сделки больше не существовало, а значит и обязанностей никаких тоже. Но логика здесь взяла отпуск. «Ты же знаешь, что нужно сделать. Убей его! Убей Клирикроса и дело с концом!» Нашептывали мои клоны, но я чувствовал, что совершу ошибку. К тому же у нас договор с Богом Света. Он излечил Недукла Ломоносова и передавал весь свой опыт в обмен на временное помилование. Новая магия без теоретической базы останется на века неисследованной. Нужно сначала упаковать знания. Пора закругляться. Я потушил свет и покинул мастерскую. Десять лет спустя. «Рустам, левее!» — крикнул голос друга, и юноша резко ушел в бок с перекатом и перебросил меч в левую руку. Зайцеподобный монстр, с вытянутой как батон головой, попытался его укусить на бегу. Но все, что он получил, это добротной стали. Да, его отрубленная челюсть полетела вниз, обдав наследника кровью, как победными лепестками роз. Дыхалка у парня работала что надо. Закаленная в бесконечных тренировках тело прямо-таки разрывалось от энергии и воинской удали. Кувыркнувшись несколько раз, он вновь встал в стойку, вернув меч в правую руку. Рустам в отличной степени владел ими обоими, но предпочитал носить только один меч, чтобы было удобнее защищаться магией. Держа клинок атлант обратным хватом, второй ладонью он уперся в навершие и следил за мчавшимся на него последним противником. Короткий выдох, стук сердца, и он делает стремительный прокол, не меняя стойки. А потом по дуге обходит монстра сбоку, разрезая его грудную клетку. Внутренности посыпались на пожухлую траву. Хлесткий взмах — И кровь слетела с клинка. Напарник как раз добивал своего врага. Рустам оглядел поле боя. Заваленное трупами иномерных порождений, оно было почти зачищено. После того, как умер последний противник, прозвучал пронзительный горн, и металлические двери резервации открылись. Внутрь хлынул обслуживающий персонал Бреши, чтобы разделать туши и очистить площадку для следующих посетителей. «Что-то ты долго с ним возился!» Насмешливо поддел друга Борятинский и одним движением загнал артефакт в ножны. «Поспешишь, красавицу насмешишь!» загогатал квадратной челюстью граф Скоржинский. Его отец частенько выбрасывал подобные кренделя, а Глеб потом ими смешил Рустама, причем употребляя совсем не к месту. «Добро!» Усмехнувшись, граф по-дружески ударил в плечо напарника, Тот тоже не остался в накладе и ответил. Но а Рустам что? Терпеть будет?» Так они и дубасили друг друга с вымученными улыбками, уже начиная чувствовать боль в плечах. Останавливаться первым никто не хотел. «Что вы делаете?» — грозно прикрикнул старый чистильщик в комбинезоне и с гигантским острым серпом. «Сессия окончена! Пошли прочь, мелюзга!» «Что за тон смерть?» — тут же вскипел Глеб. «Одно мое слово, и лишишься работы!» «Да без проблем!» – оскалился чистильщик наметанным движением, закидывая в рот помятую папиросу. «Думаешь, я рад копаться во всем этом дерьме? свеживать, чистить кожу и убирать кал?» Скоржинский-младший немного опешил и посмотрел на друга, который, кажется, наслаждался неловкой ситуацией и еле сдерживал смех. «Так зачем ты тратишь свою дурацкую жизнь на такую работу?» «Дочка у меня больная!» поджигая кончик папиросы, бросил чистильщик. «Сюда брали без проволочек, вот и остался. А сейчас с опытом куда хошь примут. Умелые работники везде нужны. Так-то, барин!» Глеб пристыженно замолчал и спрятал руки в карманы. «А вы зайдите к нам на днях?» – вежливо предложил Рустам. «Мой отец В миг вылечит кого хочешь». «Из вас двоих ты, что ли, Борятинский?» Настороженно уточнил работник, поменявшись в лице. «Да?» – с вопросительной интонацией ответил парень, не понимая перемены настроения чистильщика. «Нет, спасибо. Как-нибудь сами». Рустам заметил, как тот погладил крест за пазухой и отвернулся, возвращаясь к своим обязанностям. «Вы что-то имеете против моего отца?» – сжав кулаки, спросил наследник Борятинских. Идем, да старпер не в себе, не стоит внимания. Греб потащил друга к выходу, но эта ситуация задела Рустама. Не впервые люди его сторонились. Лучше давай к Рюминым, сейчас у них такой стейк подают, пальчики оближешь. А Елена, не ну ты видел ее формы, столько лет, а хороша, меры нет. Этот дурак был чуть ли не влюблен в баронессу Рюмина, что годилось ему в матери и оказывал женщине невинные знаки внимания. Оба подыгрывали друг другу в шутку, но Елена всегда держала Марку мудрой женщины и выступала вроде свахи для ветреного графа. На ее приемах всегда можно было встретить первых красавиц Вологды. В раздевалке Рустам сбросил с себя забрызганное кровью казенное снаряжение и отдал его подбежавшему Герольду мальчишке. Холодная вода из бочки сразу же освежила лицо. Что, Борятинский? Вдоволь напился кровушки, насмешливо произнес голос в дверях. Весь в отца яблоко от яблони недалеко упало. Внутрь вошли четыре аристократа явно следующие на очереди в тренировочную резервацию. Они расстегивали рукава и ослабляли воротники, чтобы снять дорогие камзолы. Тот, что говорил, был длинный, как каланча и худой. Вместо меча у него было витиеватое копье-артефакт, который он прислонил к стенке и вальяжно спустился на скамью. У остальных его спутников были топоры. «Князь Белинский сквозь полотенце ответил Рустам. «Какая честь!» «Какая честь!» — подхватил Скоржинский, посмотрев на друга, и оба покачали головами. «Никакой чести!» «Очень смешно!» — желчно протянул аристократ. «Особенно, когда это говорит сын убийцы-безбожника! Можете всем заткнуть рты, но народ все помнит!» Скоржинский громко зевнул, прервав тираду Белинского. «Стемнеет раньше, чем ты договоришь. Придумай что-нибудь новенькое, а?» «Хотите драки?» — в лоб спросил Рустам, отбрасывая в руки Герольда полотенца. м, -м господа, у нас тут законом запрещено кровопролитие!» Затараторил прыщавый мальчишка. «И холодное оружие тоже нельзя!» — добавил он, кивая на копье за спиной Белинского. «А мы так! По старинке!» Закатывая рукава и плюя на ладони, прошипел князь. Свита последовала его примеру и отложила в сторону топоры. Трое юношей выглядели грозно, явно не пропускали силовые тренировки. «Это все неправильно! Это неправильно!» Пробубнил мальчишка и выбежал из раздевалки, чтобы доложить старшим. — Ну, Борятинский, я тебя предупреждал не соваться сюда!